Майор Харченко подошел к красноармейцам, о чем-то коротко переговорил с лейтенантом. Тот козырнул, обернулся к солдатам и негромко скомандовал. «За мной!» И первым направился к блиндажу у самых окопов. Харченко подошел к поварам, облил их ледяным взглядом, приказал. «Ну идите, смотрите, уроды! Хорошо смотрите! Или рядом с ними встанете и выйдите!» Глянул Харченко на двоих солдат, которые были в окопе у пулемета. «Что стоите, как бараны?» И те медленно пошли вдоль строя штрафников, вглядываясь в лица, и глаза их при этом были испуганными и затравленными. Штрафники, напротив, смотрели весело. Многие подмигивали поварам, улыбались, корчили рожи. «Ну и хлеборезки вас, ребятки», — сказал Воскобойников. «Народ худеет, а вы толстеете». Тихий смешок прошелестел по шеренгам. Повара, один рыжий, другой брюнет, разом отшатнулись от Воскобойникова и пошли дальше. Молоденькие деревенские ребята, они пучили глаза и старательно осматривали каждого штрафника, но припомнить ничего не могли. Твердохлебов стоял в нескольких шагах от строя штрафников, смолил цигарку, чтобы скрыть волнение, смотрел куда-то в сторону. Вдруг рыжий остановился, и нечто похожее на радость блеснуло у него в глазах. Он узнал хоря. «Заложишь, тебе не жить!» — едва шевеля губами, процедил хоря. «Ходи дальше, чё встал?» — прошептал другой штрафник. «Что?» — стрепенулся Харченко, шедший в трёх шагах сзади. «Ты узнал его? Узнал, да?» Он быстро подошел к хорю, ткнул его пальцем в грудь. «Это он?» Ну говори же, черт бы тебя забрал! Чё ты глазами хлопаешь? Одна гильза горела, плохо видно было. Пробормотал рыжий повар. А ты получше, посмотри, получше, это он. И как нет, товарищ майор. Испуганно ответил повар. Ладно, вздохнул Харченко. Смотри дальше. Рыжий и брюнет двинулись дальше, за ними шли красноармейцы и замыкал шествие майор Харченко. Так они дошли до конца шеренги. «Первая шеренга, три шага вперед!» — скомандовал Харченко. Шеренга сделала три шага. Теперь повара могли осмотреть вторую шеренгу, двигаясь по узкому проходу между первым и вторым рядом. И вновь напряженные переглядки, и уже темноволосый повар остановился, узнал Григория Дзурилу. Зурило посмотрел брюнету прямо в глаза хотел было что то сказать как майор заметил кинулся вперед это он да ну говори пень с глазами это он ну говори же ну тердохлебов и полковник телятников стояли возле вилиса смотрели на сцену опознания и тихо переговаривались видите не узнают никого гражданин полковник твоих головорезов боятся а может это соседи К вам за провиантом наведались, — нашептывал Твердохлебов. — Кто? — Из полка Белянова. Их третий батальон — наши соседи. По ходам сообщений пятьдесят метров до них, не больше. — Не ерунди, — Твердохлебов, — не вали с больной головы на здоровую. И вдруг до них донесся крик майора Харченко. — Ограбили склад, и думаете, с рук сойдет? Думаете, на фронте в Красной армии бандитизм процветать будет? «Ошибаетесь! каленым железом выжгем! Фамилия! Чья моя! Твоя, твоя! Ну, Яковенко, Андрей Фёдорович! Три шага вперед, Фамилия! Бабаян Ашот! Три шага вперед, Фамилия! Филимонов Сергей! Три шага вперед, Фамилия! Миколадзе звахтанг. «Что он делает?» — встревожился Твердохлебов и быстро зашагал к строю штрафников. «Гражданин майор!» Харченко обернулся, лицо его нервно подергивалось в приступе злобы. «Может, ты назовешь преступников комбат? Я-то откуда знаю? Я же у вас в штабе...» За полночь сидел. В это время из окопов выбрались красноармейцы во главе с лейтенантом. Они подошли к майору, и лейтенант коротко доложил. Обыскали все, в трех блиндажах, в окопах, везде смотрели, не нашли ничего, никаких следов, товарищ майор. Спрятали, «Понятное дело!» — покивал Харченко. Друг вскинул голову, гаркнул, указав на штрафников, которых вызвал из строя семь человек, и среди них — Хорь и Воскобойников. «Арестовать!» — и погрузить машину. Лейтенант оторопело заморгал глазами, потом спохватился, повернулся к солдатам. «За мной!» — арестовать этих! Раздались короткие команды. «Сдать оружие!» «Следуйте в машину! Сдать оружие! Следуйте в машину! Сдать оружие! Следуйте в машину!» Штрафники в сопровождении красноармейцев забрались в кузов. Водитель и лейтенант сели в кабину. Подошел Твердохлебов, взглянул на штрафников, встретил их взгляды. «Ништяк, комбат! Прорвемся!» — ухмыльнулся Хорю. «Да уладится все, Василий Степанович!» — сказал Воскобойников. «Скоро вернемся!» Твердохлебов повернулся и пошел к Велесу, в который же садились полковник телятников и майор особист Харченко. Они ни в чем не виноваты, сказал Твердохлебов. Назовите виноватых, ответил Харченко. В ограблении склада продовольствия ни один из бойцов моего батальона не участвовал, твердо выговорил твердохлебов. Значит,. «Этих расстреляем», — спокойно улыбнулся Харченко. «И сообщим обо всем в особый отдел армии». «Поехали», — приказал он шоферу. «Так вот что Твердохлебов», — сказал полковник Телятников, когда зарыкотал двигатель. Прибыть в штаб 18.00». «Есть прибыть в штаб 18.00», — вытянулся Твердохлебов. Вилис, выбрасывая из выхлопной трубы черные облака газа, Резво покатил по полю. Полуторка с красноармейцами и арестованными штрафниками тронулась следом. Подняв руку, Твердохлебов помахал штрафникам. Еще не скрылись машины, а строй поломался. Люди сбились в кучки, нервно размахивая руками. Что с ними будет-то? А ты, дитё малое, не догадываешься? Трибунал будет, и постреляют, как зайцев». Как-то постреляя. Там только двое виноваты, а остальные. Послушайте, Семен Викторович, у вас какая статья? 58-я, пункт Б. Террор. Я готовил покушение на товарища Сталина. В самом деле. Что значит в самом деле? Вы в своем уме? Вот видите, дорогуша, а вам 20 лет лагерей воткнули, а еще про какую-то невиновность песни поете. Спасибо, что не расстреляли. В другой группе те же разговоры. Шлепнут ребят, не запонюк табаку. Шухера, небось, до штаба армии уже дошел. Этому Харченке отчитаться надо. Меры принял, виновные, наказаны. Лучше бы уж на минах подорвались, чем так-то. Для всех ребята старались. Нехорошо вышло. На душе свербит. Неужто ничего придумать нельзя? Ну, чё ты такое придумать можешь? А чё ты на меня орешь? Нет... Ну чё ты тут придумать может, что я не могу? Тимирязев с Менделеевым. Да отвали ты от меня понял? Заткнись тогда и на нервы не действуй. До вечера перемалывали события. Отбой загнал всех в окопы, но штрафникам не спалось. Тихо, слышите, ползет кто-то. Какие-то смутные шорохи раздались неподалеку, позвякивание и покашливание. Штрафники подобрались, взяли. Оружие прислушались. Ну-ка, выглянул один из окопа и дал в темноту длинную очередь из автомата. Эй, сдурели там, что ли? раздался голос. Свои! Свои все дома, ответил штрафник. Кто такие? Соседи ваши, 109 девятый полк. Из темноты в окопа одна за другой свалились четыре фигуры. Даро, штрафные! весело сказали незваные гости. Табаком не богатые, послали нас спросить за Христа ради. Все выкурили, хоть волком вой. Найдем для дорогих соседей. А, закуривай, чистый беломор. Ого, откуда добро такое? Неужто не слышали? Мы ж продовольственный склад грабанули. Со смехом проговорил кто-то из штрафников. Был такой слушок. бают у вас чуть не полбатальона арестовали. Семерых только. И чем теперь светит? Небось, шака влепят? Да нет, говорят, благодарность от верховного главнокомандующего. И вновь беззлобный негромкий смех. Ох, хорош табак, я до войны пушку курил, а по праздникам — Северную Пальмиру. На ноябрьский стаканчик поутру пропустишь, закусишь, закуришь, и поплыла душа в небеса. И музыка везде по радио, мы красные, кавалеристы, и про нас блинники речистые ведут рассказ. о, -о. когда имеем, не ценим, а потерявши, плачем. Как же вы решились-то особистов раскулачить? Ну, народ отчаянный, мы ведь тоже без двое соток сидели. А нам, паря, терять нечего. А в картишке никто перекинуться не желает. Это, конечно, был Леха Стира». Время скоротать, удовольствие получить. В линдаже обсуждали случившиеся ротные Баукин, Радянский и Глымов. И комбат Твердохлебов. «Мы тут не дети, и не надо Торуса на колесах разводить», — негромко говорил Баукин. «Ничем мы помочь ребятам не сможем. Да их, наверное, уже в штаб армии увезли», — сказал Радянский. «НКВД у нас работает без задержек». «А если еще не увезли?» — спросил Твердохлебов. — Ну вот, на бабак теперь гадать будем. — А что мы тогда можем сделать? — спросил Баукин. — В ножки Харченке упасть. Помилуй, пожалей. — А если еще не увезли? — опять спросил Твердохлебов. — Мы все тут живем с последней надеждой. Что ж у ребят эту надежду отнимаем. — Глымов? Чего молчишь? Глымов медленно сворачивал цигарку, молчал, наконец проговорил медленно. — У вора жизнь короткая, и жалеть о ней не надо. — Легко так рассуждать, когда не тебя касается, — вздохнул Баукин. — И меня коснется. Сегодня умрешь ты, а завтра я. Есть такой закон лагерный. — Ну, мы нынче не в лагере. Я хочу сказать, — начал было Родянский, но Глымов перебил с усмешкой: не в лагере. — А где ж мы нынче? Неужто на курорте? — Не ерничай, не надо. Радянский протестующе поднял руку. «Тяжелый ты человек, Глымов. Никого тебе не жалко». «Меня бы кто пожалел?» Глымов прикурил самокрутку, пыхнул клубом сизого дыма. «Сколько лет на свете живу, не встречал такого». «Не жалеть тебя надо, Глымов, бояться», — повеселевшим голосом сказал Баокин. И «Я так думаю», — согласился Глымов. «Чем жалеть, пущай бояться. Вот ают. «Устроили дискуссию», — возмутился Радянский. «Что делать будем, скажите лучше?» «Эй, Соня!» — Твердохлебов повернулся к радисту, спавшему в углу своей рации. «Я тебя в окопы выгоню. Там спать будешь». Радист Сеня Глушков, молодой парень, тонкая шея торчала, как палка, из широкого воротника гимнастерки, встрепенулся, часто заморгал, уставившись на комбата. «По прямому со штабом дивизии соедини-ка быстро». Сеня принялся яростно накручивать ручку телефонного ящика, закричал в трубку. «Первый! Первый! Седьмой вызывает! Первый! Первый! Есть первый! Ответьте седьмому!» Твердохлебов взял трубку. «Первый? Да, это я, Твердохлебов. Слушай, будь другом. Что, людей моих уже увезли или у вас пока? Да, арестованных». А тебя убудет, если скажешь. Ох ты, какая тайна, не знаешь. Или врешь, что не знаешь. Понятное дело. Ладно, к 18.00 к вам в гости буду. Нет, не сам. На чтаба велел. Твердохлебов отдал трубку радисту, медленно вернулся к столу. Там они еще».